Глава вторая. Возле оперного театра я остановилась в круге света от большого уличного фонаря и осмотрелась. Ночной порой на улицах лютеццы довольно спокойно, тем более в самом центре города. Оперный театр всего в квартале от королевского дворца. И всё же в 2:00 по полуночи ни одной живой души не было видно под кронами зацветающих лип. Окна во окрестных зданиях были тёмными. Тихо завибрировал мой коммуникатор. Экран, как и раньше, оставался темным. Стоишь, бабуля, раззвучался тот же развязанный голос. Ну, подхватывай кошелку и быстренько двигай в сторону старого рынка. Через пятнадцать минут у зеленых ворот. Все слышали? Негромко поинтересовалась я. Да, профессор. Слаженно ответили мои помощники. Отлично. Я думаю, они за мной наблюдают. Откуда-то. Поэтому пойду пешком. Вы останавливаетесь также в метрах в 500 от ворот. Сигнал тот же. Дальше началось утомительное путешествие по улицам Летецы. От старого рынка меня отправили к большой карусели, оттуда к улице Медников, потом на набережную Рены Доброва, и только там наконец приказали стоять возле причала для рыбацких лодок. К пирсу подошёл юркий котенок Лиха развернулся правым бортом, и выскочивший из будочки на причале мальчишка закрепил пойманный канат. Два парня в кожаных куртках перескочили на берег, огляделись и неспешной походкой направились ко мне. Принесла? спросил один из них, и я кивнула. Ну так давай, не стой столбом. Второй протянул руку к моей сумке. Не спешите так, милейший. Я даже не пошевелилась. Расскажите ко мне, зачем вам так срочно понадобились мои семейные ценности? И где, кстати, госпожа Олесун? Юнцы были похожи друг на друга: светловолосые, голубоглазые, невысокие крепыши. Да и выражения лица и манеры говорили о том, что они росли вместе. Кузены, я полагаю. Один чуть пониже ростом, судя по голосу, он и говорил со мной по телефону. Парень он ведущий. Но сейчас отвечает второй. И бабка с ума сошла. Давай монету иди отсюда. Подружку свою получишь утром. И радуйся, что не по частям. Багади клещ. Остановил его напарник. Бабуля это не так проста, как нам пели. И что? Пиро в бог есть пиро в бог. Будь ты простым или сложным. Не понял его второй. Нам обещали тысячу за камни, если мы принесем их до новолуния. Пояснил первый. Я мысленно возмутилась. Ха, да за жалкую тысячу золотых приличный убийца ко мне на милю не подойдёт. Видимо, неизвестные мне пока враги наняли каких-то совсем чужих гастролёров, новеньких столицы. Ну, чтобы платить поменьше. Нет, ну что за неуважение? А парень продолжал объяснять напарнику, глядя на меня с прищуром. Только нам никто не сказал, что в дело замешаны маги, да ещё не последнего разбора. Мы на такое не подписывались. Так что давай-ка приведи ту тётку из каюты. Но попытался возразить Клещ. Иди, я сказал. Прикрикнул на него напарник, а когда тот нехотя отправился к лодке, пояснил мне: "А брат мой младший, двоюродный, молодой ещё, ни в чём не рубит". Хм, я так и поняла, кивнула я. Кто вас нанимал? Э, нет, Сударыня, на такое мы тоже не подписывались. Я за Кашчиком сам разберусь, а сдавать его мне не положено. Тем временем, с лодки клещ выгрузил мою Марчели, несколько помятую, но чрезвычайно злую. Скажу честно, когда моя дорогая секретарша в таком состоянии, ты же я предпочитаю делать вид, что очень занята делами где-нибудь на другом этаже. Когда незадачливый похититель подошёл к нам, я кивнула Марчели, чтобы она отошла от них подальше. и кинула в оба и заклинание связывания. Таким образом, теперь оба могли только говорить и моргать, прочие же движения им были недоступны. Ну вот, грустно сказал старший, имени которого я пока не знала. Приехали в столицу, называется. Лешей, это что она с нами сделала? потрясенно спросил клещ. А уважаемая госпожа с нами теперь вообще что угодно может сделать. А нам ответ держать придется, как батя когда-то велел. Значит, Лешей и Клещ. Я задумчиво постучала пальцами по губам. Хорошо, поступим так. Джалид, Сирил, вы все слышали? Да, профессор. Поклонился Джалид, выходя из открывшегося портала. Ой, мама! Застонал Клещ, осознавший наконец ситуацию. Лешей только вздохнул. Джалид, ответите, как госпожу, а лес он в мой дом. Слово на вход Фалас Свинья Нарео. Сирил, прихватите вот эту сумку, поставьте ее в мой кабинет. Сумку не открывать. Оба кивнули. А я еще немного побеседую с этими милыми молодыми людьми. Когда мои ученики Марджери и сумка скрылись в очередном портале, я повернулась к незадачливым преступникам. Ну и что же мне с вами делать? Отпустить? С тайной надеждой спросил наивный клещ. Это было бы неразумно, согласитесь. А нет, мы поступим иначе. Вы где остановились? В таверне Старый гоблин, это на левом берегу, на улице Деларп. Хорошо. Я хочу знать, кто вас нанял. Нет, нет, нет, не перебивайте. Я подняла руку, видя, что клещ хочет что-то возразить. Ваш заказчик вас подставил, не предупредив хотя бы приблизительно, кто я такая. Поэтому вы ему ничем не обязаны. Я бы не советовала вам его искать и пытаться самим с ним э разобраться. Ничем хорошим для вас это не закончится, поверьте. Поэтому сейчас вы пойдёте на ваш катер, вернёте свою комнату и хорошенько подумаете. А завтра в половине 5 я загляну в эту таверну, вы мне и расскажете, что решили. Договорились? Арни слаженно моргнули, и я открыла портал в свой кабинет, попутно сняв с них блокирующее заклинание. Оказавшись в кабинете, я устало выдохнула, опустила плечи и достала из бара графин с аквавита. Надо же, я, оказывается, нервничала. Сумка со всем её содержимым стояла возле стола, и я, опустившись в кресло, некоторое время её разглядывала. Итак, на повестке дня стоит несколько вопросов. Первый. Кому понадобились камни Каркарана и для чего? Понятно, что не для хорошего дела, но вот хотелось бы и подробностей. Второй вопрос. Почему неизвестный противник так странно подошёл к делу? Бандиты какие-то совершенно несерьёзные, чуть ли не только что из деревни, вчера телятам хвосты крутили, и их явно не предупредили, что Ямак, причём боевик. Да о чём говорить? Марджери перестала быть моим секретарём 2 месяца назад. Я могла бы его вовсе проигнорировать этот звонок. Третий вопрос. Что является первоочередной целью? Камни или ваша покорная слуга? Что не говори, а годы полевой работы оставили за моими плечами не только немалый опыт, но ещё и некоторое количество врагов. Ну что же, вопросы вопросами, будем искать на них ответ. А сейчас надо устроить Марджери, отпустить моих студентов и убрать камни в сеيف. Даже не так. Сперва убрать камни. Стук в дверь кабинета раздался ровно в ту минуту, когда я опустила на место край ковра. За дверью стоял Бакстон. "Мадам, с вашего позволения, я разместил госпожу Олесон в её комнате". "Хорошо, Бакстон. А там было убрано постели и всё такое?" "Разумеется, никто лучше моего дворецкого не может выразить неодобрение и обиду одним движением брови". Ну, конечно, там всё в порядке. Я уверена, что и комнату поддерживали в прежнем виде из-за счёта, что Марджери одумается и вернётся. Тем временем дворецкий продолжал: "Ваши студенты в гостиной. Я подал им кофе и бутерброды. По ваше отсутствие с вами дважды пытались связаться по стационарному коммуникатору. Экран оставался тёмным. Я проследил звонок, он поступил из Лондонвика. Абонент зашифрован. Спасибо, Бакстон. Я думаю, на сегодня приключения закончились. Идите спать. Загадочными звонками мы займемся завтра. Да, мадам. Благодарю вас. И он растворился в темноте коридора. Утро началось для меня со стука в дверь и сурового голоса Марджери. Лавиния, уже тридцать пять минут девятого. Вас ждет завтрак. Семилюбивые боги, как оказывается, я хорошо жила эти два месяца. Присыпалась, когда хотела, курила трубку не только в своей гостиной, но и в кабинете, пила крепкие напитки, ложилась спать за полночь и счастья своего не осознавала. Я уже встаю, сварливо откликнулась я, а сама замоталась в одеяло покрепче и сунула голову под подушку в надежде доспать еще хоть минуточку. И ясное дело, ничего не вышло. Мне пришлось вставать, умываться и отправляться завтракать в столовую. Из чувства протеста я не стала причёсываться, хотя это не имело никакого смысла. Волосы я стригу очень коротко, так что вполне достаточно бывает провести по ним пальцами. После завтрака мы с маршаллери уселись в кабинете, и я начала задавать вопросы. Итак, где тебя взяли? Дома, вздохнула она. Я собиралась пойти на концерт этого модного певца, а вы не Амелия. Билета у меня не было, но я слышала, что перед началом концерта их продают с рук возле входа. Тебе нравится этот э, сироп? Удивилась я. Нет, но говорят в живом звучании он очень хорош. Впрочем, это не важно. На концерт я все равно не попала. Я надевала шляпку, когда в дверь позвонили. Ну, никто прийти не должен был, но я подумала, ну, может быть, мы вообще-то расстались, но вдруг, Боже мой, Марчери! Я обошла стол и обняла расплакавшуюся подругу. Когда она слегка успокоилась, выяснилась масса ненужных подробностей. Конечно, тот самый мужчина ее жизни, из-за которого моя секретарша со мной так разругалась два месяца назад, исчез в никуда, как только добрался до ее счетов. Из чистого упрямства она решила не возвращаться домой, то есть в мой собняк, а жить одна в съёмной квартире. Из этой квартиры её и похитили. Просто позвонили в дверь и бросили в лицо заклинание подчинения. Несколько лет назад один умник из Подаванского университета разработал технологию упаковки этого плетиния в компактный шарик, который привязывается к кодовой фразе и может быть использован кемокодно, хоть бы и вовсе не магом. Умник этот был судим по общим законам союза королест, полностью лишён магии и по жизни насослан лесником в царство Русь. Но к тому моменту разработка уже ушла из его рук. А маршире привезли в какой-то сарай, покрутили перед лицом большим ножиком и приказали звонить мне. Вообще она никогда не склонна была впадать в панику и в данном случае рассудила, что уж с этой парочкой я точно справлюсь. Ну, а дальнейшие события известны. Скажи мне, только честно, с кем ты говорила о камнях? спросила я, наклоняясь вперёд. Ведь обсуждала их с этим, хмм, как его? Да, было такое. Моя секретарша опустила глаза и снова вздохнула. Ну, не в подробностях, но как-то зашёл разговор о том, что артефакты могут и не быть полезными, и я привела Пример. Да. Я постучала пальцами по подлокотнику кожаного кресла. Действительно, пользы в них пока никто не нашел. И через какое время после этого разговора твой приятель исчез? Через два дня. Марджори подняла глаза и почти прокричала: "Я понимаю, что была полной дурой в лавине, и не удивлюсь, если ты не простишь меня. Но я же точно знаю, что Карл не был магом." Ему, в принципе, без надобности любые артефакты. Карл, говоришь, вздыхать я умею. Я присела на краешек письменного стола, достала из ящика досье и прочла вслух: Чарльз Робертсон, он же Королус Родерик, год рождения 2138 от открытия дорог. Родился в семье таможенного чиновника в Ливерпуле, Бритвальд. Обучался в духовных учебных заведениях. Однако экзаменов не сдал и рукоположен не был. По 2166 году от открытия дорог был осудим по статьям вымогательство, двоежёнство и мелкая кража. Моя секретарша сидела, закрыв лицо руками, только уши пылали. "Не горюй", сказала я, захлопнув папку. "Ты точно не первая женщина, обманутая его голубыми глазами". Марджери отвела руки от лица. Оказывается, она сдерживала не слезы, а смех. Потрясающе! Оказывается, он младше меня почти на шестьдесят лет. И мелкая кража! Все сильные боги! Какое счастье, что он сбежал. Но зато уж теперь моей внучке будет о чем поговорить с подругами. Мы вдвоем облегченно расхохотались. И все же, продолжила я, смеясь, кому он мог передать информацию? Какие-то его контакты ты отметила? Я попробую написать. Уже серьёзно ответила Марчере. Сегодня к вечеру годится. И Лавения, а моя комната убрана, в ней ничего не меняли. Даже цветы свежие стояли. Мои фиалки поливали. Мои любимые булочки были к завтраку меня ждали.